Глава 43. Нож выпал из её пальцев. Какая-то неведомая сила заставила Владу метнуться в сторону, к спасительной двери между домом Бархатова и её комнатой. Если бы дверь оказалась закрытой, то Влада бы, наверное, просто упала замертво, будучи не в силах пережить потрясение. Спокойный и респектабельный, словно сказочный принц, бархатов на ее глазах превращался в монстра. Его слова набатом звучали в ее голове, стирая малейшие сомнения в его невиновности. Убил, убил. Из последних сил Влада толкнула дверь и ввалилась внутрь темного предбанника, нащупывая ручку двери. Повиснув на ней, она почти на коленях вползла в комнату, села спиной И защелкнула задвижку у себя над головой. Сквозь шум в ушах она услышала дикий смех, который заставил ее содрогнуться. Первое, о чем она подумала, когда дыхание более или менее восстановилось, это собственная безопасность. Входная с улицы дверь была заперта. Вторая тоже. Влада достала телефон и набрала Глеба. Она не знала, что скажет ему. И есть ли у нее вообще голос? Кажется, что от всего этого у нее произошел спазм глотки, и все, что она могла сейчас сделать это дышать. Соединения долго не было, но затем механический голос известил ее, что абонент недоступен. Влада набирала и набирала номер Глеба, пока наконец не отложила аппарат в сторону, закрыв глаза. Она прислушалась к происходящему снаружи. Смех прекратился. Представив Бархатова на кухне, сидящего за столом и накачивающегося виски, она потянула колени к груди и обхватила их руками. Разумеется, она могла бы сейчас незаметно улизнуть из дома, и даже если ворота заперты, есть возможность обойти дом вдоль реки и вызвать такси чуть дальше, например, ушла к Бауму, где есть охранник и другие люди, соседи Бархатова по поселку. Но тогда она окончательно лишится возможности понять, что же произошло со Стасией. вряд ли она когда-нибудь вернется сюда снова. Позвонить Олегу Ивановичу. Влада покачала головой. Даже номер Глеба она набрала зря. Все они верят Бархатову. Для всех он кормилец и поилец, благодетель, но точно не двуличный зверь. Разница между его утренним состоянием и вечерним была столь разительна, что Влада с трудом верила собственным глазам и ушам. Но это та правда, от которой было невозможно отмахнуться. Вспышки неконтролируемой ярости и гнева на глазах искажающее лицо тремор рук, словно у больного падучей. Такое она видела впервые. Все, что происходило до этого, теперь казалось сном, фантазией, зыбким мороком, случившимся с кем-то другим, а не с ней. Кто ей поверит? Кому и как нужно рассказать, чтобы ей поверили? И главное, чем объяснить свои подозрения? Все в ее голове смешалось и не было сил, чтобы привести мысли в порядок. Кое-как Влада доползла до кровати, уткнулась лицом в подушку и тихо заскулила. Признание Бархатова выбило из нее все силы. Сейчас хотелось только тишины. Наступит утро, и она сможет принять решение, когда немного отдохнет. Уговаривая себя таким образом, оглушенная и раздавленная Она прерывисто задышала, сжимая в руках края подушки. Это было сложно назвать сном. В красного и черного мелькали перед ее глазами. Поэтому, когда где-то вне сознания послышался грохот, она не удивилась, приняв его за продолжение кошмара. Грохот повторился, словно над головой рухнула крыша.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 Едва уловимый звук, раздавшийся совсем рядом, заставил ее подскочить, а от скрипа кровати на спине выступил холодный пот. Что это? Он. Звук повторился. Сама виновата, идиотка, — промелькнула в голове. Влада прикусила палец, чтобы не закричать. Он стоял прямо перед ее дверью, я точно заперла ее!»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 Я все равно доберусь до тебя. Мы будем вместе. Стася! Стася!» Запись получалась короткой. Через несколько ударов послышалось бормотание и удаляющиеся шаги. Но только она хотела нажать стоп, как в гостиной или на кухне что-то упало, покатилось, и новый крик, полной боли, огласил дом. Волосы на голове Влады буквально встали дыбом. Телефон в одной руке трепыхался как живой, и она придержала его, чтобы не уронить. Пожалуй, этого было достаточно, чтобы Глеб и другие поняли, через какой ужас ей пришлось пройти. Она подошла к двери и прижалась к ней ухом, затем бесшумно повернула ручку. Это заняло довольно приличное время потому что всё внутри неё сопротивлялось этому движению. Через узкую щель она увидела тусклый свет, идущий с кухни. Работала вытяжка, которую она забыла выключить. Со второго этажа до неё донеслось какое-то лязганье. Влада поёжилась, чувствуя, что спина стала мокрой от напряжения. Она прикрыла дверь и несколько раз вдохнула, чтобы успокоиться. Потом вышла в коридор, держа перед собой телефон и подрагивающий палец на кнопке записи. Лязганье на втором этаже повторилось. Влада оставила свою дверь максимально открытой, чтобы в случае чего сразу же спрятаться в комнате. Вглядываясь в тёмное пятно лестницы, она переминалась с ноги на ногу, мысленно коря себя на чём свет стоит за всю эту ситуацию из-за собственный страх. Когда появился Бархатов, она вжалась в дверной косяк и в ужасе уставилась на него. Рубашка на нем была мокрой и рваной. Бархатов шел шатаясь, еле-еле переставляя ноги. Лицо было белым, и вместо глаз, казалось, зияли черные ямы. В тот момент, когда Влада была уже готова кинуться в комнату, Бархатов направился в сторону коридора, не заметив ее. Она даже представить не могла, что он сделает нечто подобное. Не раздумывая, Влада отправила видео Глебу. Рано или поздно он получит его. Страшная мысль поразила ее через мгновение. Она поняла, что Бархатов хочет сделать и зачем ему ружье. Она замешкалась, Ощутив, как волной поднялось сожаление, невыносимая боль, горечь и жалость вдруг снова овладели ею. Она пошла вслед за ним, натыкаясь на мебель и углы, на автомате схватила пуховик с вешалки, оделась и открыла входную дверь. Когда по ногам пахнуло ледяным холодом, остановилась на пороге. Можно было вернуться и дать Бархатову сделать то, что он задумал это его выбор. Расплата за Влада бежала, утопая каблуками в снегу, и лицо ее щипало от ночного мороза. Ей почему-то казалось, что Бархатов может быть в гостевом доме, но окна его были темны. Влада закрутила головой, пока не заметила тонкую полоску света в гараже. Она подошла совсем близко, и прикоснувшись застывшими пальцами к металлическим дверям, заглянула внутрь огромного кирпичного бокса.